И очарование разрушено этим явным, нескрываемым ни перед кем желанием этой пошлой, форменной похвалой его искусству рассказывать. Он только соберет все мельчайшие черты, только удастся ему соткать тончайшее кружево, остается закончить какую-нибудь петлю, вот уже, вот сейчас. И вдруг она опять стала покойна, равна, проста, иногда даже холодна, сидит, работает и молча слушает его, поднимает по временам голову, бросает на него такие любопытные, вопросительные, прямо идущие к делу взгляды, так что он не раз с досадой бросал книгу или прерывал какое-нибудь объяснение, вскакивал и уходил. «Обратиться?» Она провожает его удивленным взглядом. Ему совестно станет, он воротится и что-нибудь выдумает в оправдание. Она выслушает так просто и поверит. Даже сомнения лукавой улыбки нет у нее. Любит или не любит? Играли у него в голове два вопроса. Если любит, отчего же она так осторожна, так скрытно? Если не любит, отчего так предупредительно, покорно? Он уехал на неделю из Парижа в Лондон и пришел сказать ей об этом в самый день отъезда, не предупредив заранее. Если бы она вдруг испугалась и изменилась в лице, вот и кончено, тайно поймана, он счастлив, она крепко пожала ему руку, опечалилась, он был в отчаянии. Мне ужасно скучно будет, сказала она. Плакать готова. Я точно сирота теперь. Матант. Посмотрите, Андрей Иванович едет, плаксиво прибавила она. Она срезала его. Еще к тетке обратилась, думал он. Этого не доставала. Вижу, что ей жаль, что любит, пожалуй, да? Этой любви можно, как товару на бирже, купить во столько-то времени, на столько-то внимания, угодливости. Не врачус, угрюмо думал он, — прошу покорно. Ольга, девочка, по ниточке, бывало, ходила. Что с ней? И он погружался в глубокую задумчивость. Что с ней? Он не знал безделицы, что она любила однажды что уже перенесла, насколько была способна девический период неумения владеть собой, внезапной краски, худо-скрытой боли в сердце, лихорадочных признаков любви, первой ее горячки. Знаю он это, он бы узнал, если не ту тайну, любит ли она его или нет, так, по крайней мере, узнал бы, отчего так мудренно стал разгадать, что делается с ней.